Открытых от глаз, но реально существующих семейных отношений. Зная, что общение строится по принципу айсберга, только часть его на поверхности, а главная масса под водой, нетрудно догадаться, что стоит за тем или иным столкновением в семье, за недопониманием или даже ошибкой. Возьмем хотя бы рассказ о Генри «Дары волхвов». Молодые, счастливые, но бедные супруги хотели в сочельник порадовать друг друга подарками. У них было два сокровища — золотые часы Джима и волосы Деллы, целый каштановый водопад. И вот Делла продала свои волосы, чтобы купить платиновую цепочку для часов Джима. а Джим продал часы, чтобы купить дорогие гребни для роскошных волос Деллы. Муж и жена, пожертвовав друг для друга своими сокровищами, не поссорились, не упрекнули друг друга. Из всех дарителей эти двое были мудрейшими. О том, что в основе брака должны лежать любовь взаимное влечение, никто спорить не будет. Без любви брак лишен нравственной основы. Но не всякий понимает, как важно, чтобы любовь в семье сочеталась с дружбой. Рассказывая в книге «Мария Кюри о женитьбе своего отца, Ера Кюри на Марии Складовской», Ева Кюри писала, Пьеру нельзя было жениться ни на какой другой женщине, кроме этой белокурой, живой и нежной польки, которая умеет быть на протяжении нескольких минут ребячливой и серьезной, товарищем и подругой, ученым и возлюбленной. Счастливый многосторонний союз Пьера и Марии Кюри — яркий пример того, как важно — чтобы супруги не просто любили друг друга, но и были большими друзьями. Это еще одна грань семейных отношений, залог прочных и счастливых супружеских уз. Брак получает помимо любви еще одну точку опоры, еще одну гарантию надежности. Ведь дружба, даже взятая сама по себе, залог счастья. «Избери себе друга», писал Пифагор Самоский. «Ты не можешь быть счастлив один. Счастье есть дело двоих». Общение с женой или с мужем обязательно должно включать в себя элементы дружеских контактов. Если же с самого начала нет надежды на то, что молодые супруги будут еще и добрыми друзьями, то следует повременить с заключением брака, не спешить образовывать семью. Во многих странах мира есть традиция помолвок. Объявляя себя во всеуслышание женихом и невестой, люди проходят некий испытательный срок, приглядываются друг к другу, изучают один другого. Это помогает им более ответственно подойти к выбору спутника жизни – Будущие супруги в процессе общения, за время оставшееся до заключения брака, могут оценить друг друга и по характеру, по склонностям, по убеждениям, и их свободный выбор становится от этого более ответственным. Правда, иногда и то время, которое дают на размышление, бывает недостаточным. Жених и невеста стараются показать один другому свои лучшие стороны, не подчеркивая наиболее теневые особенности своей личности. Тем более пристально и внимательно надо присмотреться к своему будущему супругу или супруге. Рассказывают, что когда Эммануэль Араго Сын знаменитого французского астронома Франсуа Араго был мэром Парижа,